океан хранит еще столько тайных загадок что их безусловно хватит на многие поколения людей стоит ли удивляться что именно в океане безбрежном и бескрайнним вместилище жизни могла затеряться одна из загадок и самых интересных загадок животного мира нет не да и дарит океан человечеству находки которые производят настоящую бурю в науке Я упомянул о морском змее для того, чтобы подчеркнуть очень важное. Как сильно мы заблуждаемся, когда думаем, что все на земле уже открыто, изведано. Нет, большие открытия еще возможны. Ведь на суше сохранилось множество мест, где никогда не ступала нога человека. Как знать, чем встретит эта земля тех, кто первым придет на нее? Какие тайны откроет? Не исключено... Какие тайны хранит наша тайга? Вот, например, Мамонт. Есть некоторое основание предполагать, что он вымер вовсе не так давно, как принято считать, и, возможно, его даже видели в начале нашего века. Поверить в это, разумеется, трудно, да и рано еще все цело верить. Нет убедительных неоспоримых доказательств тому. Однако, То, что мамонты дольше всего жили в Сибири, факт научно доказанный. Его собратья давно уже вымерли в Европе, в Америке, куда они перебрались в свое время по суше, по перешейку, соединявшему Азию с Америкой там, где сейчас Берингов пролив. А сибирский мамонт жил и в огромных количествах, и при этом чувствовал себя превосходно. Правда, климат в Сибири в те времена был иным. Предполагается, что зимой мамонты скрывались в сибирской тайге, где им легче было найти пропитание, а летом выходили на открытое пространство тундры. Кажется, самые первые достоверные сведения о сибирских мамонтах встречаются у бургомистра Амстердама Витсена. Он совершил путешествие по северо-восточной Сибири, и в 1692 году опубликовал свои записи. В них говорится о том, что в вечной мерзлоте часто находят останки мамонтов. Потом и более подробно о сибирских мамонтах писал некто Избранд Идес, отправлявшийся в Китай послом Петра I. Идес проехал через всю Сибирь, собрал любопытные сведения о мамонтах, и опубликовал их опять же в Амстердаме в 1704 году. И сам царь Петр немало интересовался всем, что касалось мамонтов, и даже издавал указы, в которых повелевал разыскивать их и собирать для торговли рога мамонтов. А ведь бойкая торговля пошла. Впрочем, она шла и раньше, и в IX, и в X веках, Арабские купцы возили в страны Востока бивни мамонтов. Хорошим барышом их продавали. Много этой кости ушло. Только по приблизительным данным можно считать, что к 1914 году в Сибири было найдено около 47 тысяч мамонтов. Сколько же их обитало на нашей земле? И как это могло случиться, что почти моментально они все исчезли? Получилось Опять же, официальная точка зрения современной науки такова. Мамонты вымерли из-за изменения климата. Но тут сразу же возникает вопрос. На климат-то изменился в лучшую для мамонтов сторону? Стало теплее? Что же им вымирать, если жить стало лучше? Потеплело, еды стало больше, они взяли до да вымерли. Вот и попробую убедительно ответить на этот вопрос. Мой старый товарищ, писатель Ярослав Голованов, несколько лет назад в одном из журналов напечатал любопытнейшую статью, где обосновывал такую мысль. Мамонты не вымерли, их выбили. Но судя по некоторым данным, не исключено, что некоторые особи могли дожить и до наших дней. Возможно ли это? Слишком уж невероятно. Но нашел же Смит своего целоканта, который вымер 60 миллионов лет назад. А мамонты обитали совсем недавно, каких-нибудь 15-25 тысяч лет назад. Никому и в голову не приходилось серьезно их поискать и хотя бы с долей доверия отнестись к некоторым из рассказов сибирских охотников. Двое из них, например, сообщили, что в 1920 году в районе между Обью и Енисеем видели огромные следы. Никто из этих охотников никогда прежде не встречал таких следов. Прошло несколько дней, и на небольшом расстоянии они увидели двух гигантских животных с бивнями, покрытых темно-коричневой шерстью. Что это, быль или галлюцинация? Если галлюцинация, то уже коллективная. другой случае, о нем все геолог Владимир Пушкарев, охотник якут рассказал ему, что до революции старики не раз видели волосатых животных с большим носом и клыками. А сам он в 1952 году встретил на севере от Якутска неизвестные ему следы, величиной стазик. Оленеводы на западной Чукотке тоже встречали такие следы. Есть свидетельство тому, что до революции жители некоторых деревень в Марийской АССР, разумеется, на нынешней ее территории, вынуждены были покинуть свои дома, потому что им не давал житья Абда, так они называли мамонта. Абда приходил, ломал постройки и изгороди. Вообще просто-напросто безобразничал, несмотря на то, что ему полагалось быть вымершим. Вот и выходит, что встреча с мамонтом для этих людей была событием вполне обычным, разве только что неприятным. Но самое удивительное, пожалуй, даже не это, а то, что в 1977 году Голованов получил письмо, ответ на свою статью, опубликованную за пять с лишним лет до этого. Автор письма, молодой человек, случайно только что прочитавший статью в журнале, писал, что недавно, когда он служил в армии, его товарищ с севера рассказывал об одном старике из его деревни, который сейчас ходит в одному ему известное место подкармливать мамонтов. Увы, адрес товарища не сохранился. Где во всем этом правда? А где вымысел? Может быть, все вымысел? А может быть, все правда? Вот мы так и сидим, обратился я к Толе и Леша. А он подойдет сзади и как хопотом. Раздался громкий хруст ветки. Мы резко обернулись на звук. Совсем уже стемнело. Мамонта не было. Наверное, старая ветка упала, ломая сухие сучья. Мы долго еще сидели возле костра, впитывая в себя то тепло, которое он источал. Молчали. Очень часто на нас не сходило такое чувство, при котором говорить не хотелось. Да и чужой голос не то чтобы мешал, но отвлекал от собственных мыслей. И тогда мы, видимо, уступая этому чувству, ненадолго расходились в разные стороны, и залегали в траве, слушаясь вневнятные тихие шорохи, возникавшие в траве и вершинах деревьев. Но в тот вечер мы долго сидели, глядя в огонь, и, мне казалось, хорошо понимали друг друга. Потом залезли в наши жилище, устроились поудобнее, как только смогли, и затихли. Прошло уже довольно много времени, а мне не спалось леша тихонько постапывал он научился быстрее нас всех засыпать то ли лежал неподвижно и тихо невозможно было понять уснул он или нет а я осознав что сейчас не уснуть сел и стал глядеть Его маленькие умные глаза внимательно смотрят на нас, слабые отсветы пламени, подрагивают на его огромных, круто изогнутых дивнях.